Глава шестнадцатая, в которой Виолетта Потаповна убеждается в том, что того, что было, не было. Виолетта Потаповна хотела шмыгнуть вслед за внуком в ванную, но не успела. Петя с бесовской ловкостью сумел закрыть дверь перед самым ее носом. «Петенька, открой, расскажи, что случилось!» Но из ванной, кроме ворчания водопроводной системы и всхлипывания чертенка, ничего не доносилось. И вдруг... Виолетта Потаповна услышала в ванной голоса. «Один Петечкин, а другой какой-то неизвестной девочке». «Ты зачем от нас удрал?» — спросила девочка, и в голосе ее явственно звучали милицейские нотки. «Не удрал бы, и тогда бы все кончилось хорошо. Сам виноват». «Че виноват? Че виноват?» — заплакал в ответ Петя. «Я просил вас заколдовывать». «У ребенка бред!» — ахнула Виолетта Потаповна. Он заговаривается, заговаривается на разные голоса. Его нервная система не выдержала какого-то жуткого стресса. Она с яростью стала дергать за ручку дверь в ванной. Дверь не открылась, но голоса за ней притихли. И тогда Виолетта Потаповна подумала, а может быть, это у меня галлюцинации? И этот хвост, и этот голос девочки, и эти ее слова. Необходимо взять себя в руки и все выяснить. Она быстро прошла на кухню, налила полный стакан холодной воды и выпила. Ну вот, а теперь главное — не нервничать. Виолетта Потаповна снова подошла к ванной комнате, прислушалась и, не услышав ничего подозрительного, постучала костяшкой согнутого указательного пальца в дверь. «Ну чё?» — раздался в ответ недовольный голос внука. «Петя, ты должен сказать мне правду. Что у тебя сзади?» «Ничего. Это неправда, Петя, я видела. Это хвост?» «Нет у меня ничего, нет!» и не было. «Ну хорошо, хорошо, не волнуйся. Скажи, Петечка, ты один там в ванной или еще кто-то есть?» Виолета Потаповна сделала героическое усилие и попыталась выжать из себя улыбку. Ей удалось это сделать, хотя проще было бы для получения такой улыбки лизнуть лимон. «Ведь я слышала голос!» «А я нет!» — выкрикнул Петя сердито. «Я моюсь!» «На здоровье, с легким паром!» — немного не в попад поторопилась сказать Виолетта Потаповна. «Спасибо!» — буркнул за дверью внук. Бабушка отошла в сторону и села на стул. «Сейчас он выйдет, и я все узнаю». «Это сейчас?» — случилось минут через тридцать не раньше. Двери из ванной наконец оттворилась, и на пороге показался свежепропаренный внук Виолетты Потаповны. «Он был такой, как всегда». Уши его торчали там, где торчали обычно, вихры на голове были тщательно причёсаны и приглажены, бабушкин халат, разукрашенный волнистыми попугайчиками, совершенно не напоминал то жуткое трико, обклеенное еще более жуткой рыжей шерстью. На ногах красовались голубые ванные тапочки, ничем даже отдаленно не схожие, с ужасными копытами. А главное, не было хвоста, этого безобразного облезлого хвоста с грязно-бурой и плохо расчесанной кисточкой на самом конце. Виолетта Потаповна хорошо успела его рассмотреть, пока внук скакал мимо нее в ванную. Она даже запомнила этот хвост на всю оставшуюся жизнь, хотя она считала его явной зрительной галлюцинацией.